Глава восьмая. Милагран. Плыву, никого не трогаю. Да и трогать, в общем-то, некого. Всё давным-давно расчищено, имитации кораллов и всяких там мурен со сменогами, где надо понатыканы. Я даже не уверена, что рыбки вокруг живые. Красота. Чистый горизонт, яркое солнце, прозрачная вода и никого. Полная релаксация. То, что мне было нужно. Угу. Вдруг сверху, прямо со скалы Рассекая воздух, мчит торпеда. Очуметь. Не торпеда, а какой-то голый мужик, сзади которого слегка искряты двигатели, оставляя тонкий дымный след. Это бал тут новый вид экстремального туризма завёл? Хоть бы предупредил. С перепугу пытаюсь отрулить подальше и занырнуть поглубже, в надежде, что мужик как-нибудь мимо пролетит. Не с моим счастьем. Торпеда подобные входит в прибрежные воды, всполошив безмятежный штиль высокими пенными волнами. Даже искусственные рыбы предпочитают убраться с его пути подальше. Но вместо того, чтобы плыть себе во всяясе, он на всех парусах выруливает ко мне. Те же двигатели взбалтывают бухту. Уж не знаю, в каком месте они у него установлены. Нет, могло быть и хуже, конечно. Он мог бы просто свалиться мне на голову, придавив своей тушей ко дну. Но когда стальные руки подхватывают, вытаскивая меня из глубин, начинаю отчаянно сопротивляться. Зажмурившись, царапаюсь, отбиваюсь и страшно жалею, что всё оборудование осталось на берегу. На мужика это не производит никакого впечатления. Он поднимает меня над водой, надо отдать должное, не позволяя хлебнуть. Опасность миновала, сообщает знакомым голосом принц, бережно вынося на берег. Приоткрываю глаза, по которым стекают пекучие солёные капли. Оказывается, я уже вцепилась в мощную шею, а он и когда только успел Расположил меня почти лёжа, прямо как невесту перед въездом в новый дом. Правда, вместо потрясающего платья на мне лишь мокрое бельё. Это где у тебя двигатели? Выдаю первое, что приходит в голову. Два встроены в бёдра, два в стопы и ладони, есть ещё резервные усиленные мощности на спине. Озвучить параметры не надо. Передёргиваюсь. И вообще, тебя же выключили. К нам приближаются несколько летающих дронов. Проверить, что это за нарушители спокойствия завелись на пляже, который, вероятно, за всю свою историю не видел подобной сцены. Бален не любитель вечеринок на своей территории, предпочитает отрываться вне дома. Отдаление от хозяйки на критическое расстояние в незнакомой и превентивно опасной среде. Репортует этот непрошибаемый, бережно опуская меня на тёплый песок. Это не опасная среда. Фырка. Тут всё давно благоужено, и наш покой блюдут роботы. Пытаясь высвободиться из сильных рук, на то как-то не слишком уютно лежать тут в объятиях моего обнажённого имущества, воинственно потряшива плащ своими достоинствами. Принято. Устанавливаю контакт, сообщает. Надо было до того устанавливать. Я был выключен, сообщает это кибернетическое недоразумение. Да он троллит меня, что ли? Мэл Из пневмолифта показывается Балин. Задачно приближается к нам. Я совсем отодвигаюсь от принца, и АР-24 наконец выпускает меня из рук, застывая невозмутимой маской рядом на песке. Мой охранник решил, что я в опасности. Смеюсь. «Режим взаимодействия с незнакомой средой», — кивает Балин. «У-у, колонизатор!» «Слушай, но ведь он действительно защищает меня!» «Это так мило!» Улыбаюсь. «Режим взаимодействия с незнакомой средой». Не сдержавшись, прыскаю, вспоминая невиданное зрелище боевого киборга, парящего в сосредоточенном прыжке среди небесной синевы. Кто же его отправил меня прикрывать? И от кого? Ну, знаешь по знакоме. Хмуро отвечает Балин. Потому что вирусов в твоём космолёте я не нашёл. Пытаясь осознать, что это означает, перевожу взгляд на своё невозмутимое имущество. Ком на руке подаёт сигнал прямо в мозг. Леония, Собся отвёла, покосившись на спутников, поднимаюсь и отхожу немного в сторону. Прямо на руке вырастает объёмное изображение сестры. "Мэл, ты где?" спрашивает встревоженно, но я не даю обзора, делаю так, чтобы видно было только моё лицо. "По делам летала. Я тебе из души вытащила", сестра останавливает взгляд на моих мокрых прядях, после добавляет с ехидцей: "Или от следания оторвала". Ага два ватном Лин, что-нибудь случилось? Случилось. Давай скорее домой, нужно поговорить. И как мне это скорее организовать, если до дома добираться не меньше 8 часов? Да и не хочу я пока тащить домой свой новый довисок. R24. Как вспомню глаза девчонки, когда я мчал на неё сверху, сразу на ржачь пробивает. Ожидал, что они насторожатся самовольного включения, но они списали всё на программы колонизации. Правильно, наверное. Там, где нет людей, без изрядной доли самостоятельности не обойтись. Прислушиваясь, киборг немного усиливает слух, чтобы голос хозяйки до нас долетал. Давай встретимся где-нибудь на Парадизе, предлагает Мэл. Да ну, туда часа 4 лететь. Мне тоже. Так что если хочешь поскорее, вылетай. Или жди, пока до дома доберусь. Только у меня тут еще дела. Ладно, — ворчит Леония. Может, ты правда развеяться? Баля, но тем временем тоже приходит какой-то сигнал в коммуникатор. Замечаю, как киборг пытается заглянуть по сети, но, видимо, получает отказ в доступе. Вот ядрен клон. Мне бы контроль над процессором. Да что там процессором? Хотя бы над мозгом. Вообще-то я в юности тоже увлекался созданием программ. Всё хотел такую написать, чтобы от настоящей личности не отличить. И даже начал. Забросил потом, правда, застрял на каком-то этапе. Но немного шарю. Есть там момент, когда управление телом передаётся от процессора мозгу и наоборот. Мне бы просочиться как раз в него. Я ведь чувствую тело, всё, что с ним происходит. Блок чувств по-прежнему активирован. Снова пытаюсь слиться с ротницей, хотя бы повернуть глаза от балла, на которого смотрит киборг Кмелагран. Кажется, даже что-то получается, но не уверен, что это не движение самого киборга. Медленно с натугой пытаюсь опустить веки. Есть. Пока не понимаю, то ли мои мысли всё же влияют на действия Чурбана, то ли мне удаётся хоть немного подчинить его, но настроение подскакивает. За попытками шевельнуть рукой я едва не пропускаю момент, когда Мэл заканчивает договариваться с сестрой и возвращается к нам. Я тут решил серийный номер своего киборга пробить, сообщает её дружок. Информация пришла. И Мэл снова опускается на песок, подаётся вперёд. Я тоже машинально подаюсь, чтобы обнаружить, что тело по-прежнему не подвластно мне. До 595 года работал, как и предполагалось, на Старусе. Последним прислал отчёт о масштабном сражении с местными хищниками. После этого считался высшим из строя. Получается, кто-то прилетел аж на дикий Старус, чтобы подобрать его? Хмурится Мал. Мне тоже интересно. В доступной мне памяти Чурбана девственная чистота по поводу его прошлой жизни. Если чуть задержишься, попытаюсь выяснить, где он споил Кто продавал или хотя бы чинил, должны же были его привести в нормальное состояние. Задержусь, мне бы душ принять. И, кстати, есть что-нибудь приличное для моего спасителя? Кивает на меня. Подберём. Балин поднимается, подаёт ей руку. Мел забирает с песка свою одежду, идём к дому. На этот раз без спецэффектов, с помощью банального пневмовика. Балин отправляет нас по душевым в гостевых спальнях прислушиваясь к воде за стеной, но Милагран явно спешит. Выходит буквально питок минут спустя. Мой чурбан тут же закрывает свои экраны, наскоро смыв пену с заставшегося мне тела. За дверью нашей широкой гостевой кровати ждёт стандартный полётный комбинезон тёмно-серебряного цвета. Одеваясь, слышу, как в соседней комнате приводит себя в порядок Милагран. Кейберг анализирует варианты проникновения к ней под предлогами не слишком отличными от того, которое заставило нас мчаться со скалы на реактивных или какие там у меня нынче встроены двигателей. Но пока перебирает и отметает их, из-за дверей раздаётся клич Балина. Майл, похоже, есть кое-что.